Олдтаун. Штат Мэн. День второй. В наших местах поздно темнеет, сказывается северная широта. Когда мы подъезжали к дому, было еще достаточно светло, и на повороте, ведущем к моему дому, я увидел стоявшую машину. Двое мужчин внимательно смотрели, как мы проехали мимо них. Они нас ждали. Барлоу решил не рисковать, а на всякий случай поставил пост наблюдения у моего дома. Не сомневаюсь, что во всех городах по пути следования его люди проверяли маршрут нашей машины. Мы проехали мимо этих типов и въехали в наш двор. Гараж у меня находился не в доме, а несколько в стороне. Все-таки гараж у меня большой, на три машины. А сам двухэтажный дом стоит на холме. Первый этаж расположен на довольно высоком каменном основании. Я сделал в доме подвал, где хранил коллекционные вина и виски, свои охотничьи трофеи. Даже устроил там настоящий тир, где часто тренировался сам и тренировал Сашу. Чтобы попасть в мой дом, нужно было подняться по каменной лестнице и войти в большую гостиную. Ее площадь 60 метров. Когда приезжали Сашины друзья, они переворачивали весь дом». К гостиной примыкают большая кухня и столовая. Наверху четыре комнаты. Мой кабинет и спальная, соединенные между собой. Спальная Саши и ее комната, в которой она занималась и работала. Перед приездом Кости мы решили предоставить ему эту четвертую комнату. Я строил дом, совсем не думая о Барлоу и его подручных. В наших местах вообще нельзя ставить картонные дома» которые обычно строят на юге Америки. Меня иногда поражает, как быстро они ставят такие домики и как быстро их разбирают, переезжая на новое место. В наших северных широтах бывают довольно крепкие морозы, хотя, в общем-то, погода у нас устойчиво теплая. И, тем не менее, зимой иногда бывает до минус десяти-пятнадцати. Это, конечно, не сибирские морозы, но дома здесь строят в основном каменные. Просто мне всегда нравились именно такие дома, добротные, каменные, хотя некоторые ставят из кирпича, но это уже дело вкуса. У меня довольно большая территория, огороженная небольшим заборчиком, чисто символического свойства. Здесь не принято ставить высокие заборы, вас просто не поймут. Зато у меня очень неплохой сарай за домом, где хранятся наши инструменты, и домик, где живут наши собачки. Конечно, все три собачки часто ночуют в доме, но мы построили для них довольно большую и просторную конуру, куда они могут бегать по мере необходимости. Кстати, Костю они сразу признали и начали виться вокруг него, словно он всегда здесь жил. А ведь обычно они не любили чужих. Наверное, от Кости исходил знакомый запах, похожий на мой, или они почувствовали, как мы с Сашей по-особенному относимся к этому гостю. Во всяком случае, они вели себя так, словно Костя бывал у нас много раз. Костя, стоя около дома, долго смотрел на вечерний закат. С нашего холма открывается удивительный вид на соседнюю долину и лес, протянувшийся сразу за речкой. «Нравится?» — спросил я его. Он молча кивнул. «Потом мы прошли в дом, и я показал ему приготовленную комнату, чтобы он мог отдохнуть» а затем спуститься к праздничному ужину, который мы для него уже заказали в ресторанчике Пабло. К нам должны были приехать и Джеймисоны, которые уже знали о прибытии моего сына. Я спустился в гостиную, когда зазвонил мой мобильный телефон. Я достал аппарат. — Это говорит Барлоу. Услышал я голос, который не мог ни с кем перепутать. — Возьмите обычный телефон. Я вам сейчас перезвоню. «Он боится, говорит по-мобильному, понял я, знает, как легко их прослушать. Этот мерзавец имеет очень неплохих помощников». Зазвонил городской телефон, и я поднял трубку. «Вам обязательно было демонстрировать свой плохой характер?» — спросил Барлоу, как только я взял трубку. «Неужели вы не могли сдержаться? Они ведь вам ничего не сделали, только охраняли вас от разных неприятностей». «Зачем вы их изувечили?» «А вы не догадываетесь?» «Только не говорите, что вы сорвались из-за приезда вашего сына», раздраженно продолжал Барлоу. «Я вам все равно не поверю. Если вы так срываетесь, значит, вы совсем не тот человек, к которому вы должны были обратиться». «Причем тут мой сын? Мне нужно разозлиться, чтобы он почувствовал мое состояние. Я думал, вы умнее Барлоу». Повесили мне на хвост подонков, которые уже один раз меня изувечили. У меня до сих пор болят почки, которые мне отбивал ваш усердный помощник. И именно его вы послали охранять меня с детьми? Представляете, что со мной было, когда я его увидел? Скажите спасибо, что я его не убил. Ах, вот в чем дело. Это был тот самый. Понятно. Наверное, они чего-то не поняли». Я просил больше не посылать людей, которые имели с вами подобные контакты. Произошла небольшая накладка, Келлер. Вы должны нас понять. У нас не так много людей. Чтобы я их больше не видел. Иначе в следующий раз убью. Он даже не понимает, как облегчил мне задачу. Пусть думает, что я сорвался из-за глобли. Пусть так думает. Они больше не появятся. Заверил меня Барлоу, рядом с вами будут работать совсем другие люди. Кстати, куда вы дели ручку, которую отобрали у наших людей? Я понял, про какую ручку, он меня спрашивает. Конечно, он имел в виду пистолет. Я ее выбросил. Мне было приятно врать Барлоу, понимая, что он не может проверить мои слова. Жаль. Но мы будем считать, что инцидент исчерпан. Хотя вы понимаете, что я все равно уточню... Кто именно ехал за вами от аэропорта? Возможно, вы ошиблись, и это были совсем другие люди. В таком случае вам придется объяснить мне причину вашей ошибки». «Я не ошибся. Это был тот самый тип, который обработал меня по вашему приказу. Вам легко проверить. Кстати, когда проверите, можете мне не звонить, чтобы извиниться. Я вас заранее прощаю. Мы с ним в расчете». Барлоу положил трубку, даже не попрощавшись. Я тоже положил трубку и улыбнулся. Кажется, пока все идет по плану. По моему плану, господин Барлоу. Я пошел к машине и достал пистолет, который отобрал у оглобли. Правильно я сделал, что его не выбросил. Пусть пока полежит у меня. Я спрятал оружие в сарае. Возможно, мне еще пригодится пистолет этого бандита. Теперь номера. Сев за стол, я начал просматривать номера телефонов, по которым они звонили. Четырежды звонили по одному и тому же телефону, с интервалами в полчаса в сорок минут. Значит, докладывали непосредственному руководителю о своих наблюдениях. Сделаем отметку. Еще два других звонка с телефона оглобли. Один раз в Нью-Йорк, другой раз в Бангор. Эти звонки были сделаны до того, как я выехал из Бостона. Телефон в Бангоре мне показался знакомым. Я стал вспоминать, откуда я его знаю. Снял трубку и набрал номер. «Аэропорт в Бангоре вас слушает», — раздался женский голос. «Извините, я ошибся номером. Я положил трубку. Этот сукин сын звонил в аэропорт, чтобы еще раз проверить мой самолет. Очевидно, в аэропорту у них есть осведомитель или просто человек, которому они платят». Если я попытаюсь воспользоваться самолетом, они об этом сразу узнают. Так я и думал. Нужно будет учесть это обстоятельство. На втором телефоне был еще один номер неизвестного мобильного телефона. Я переписал и его. Теперь у меня осталось три телефона. Два мобильных, из которых один принадлежит человеку, отдавшему приказы о глобле и напарнику. Второй неизвестному мне человеку. И телефон в Нью-Йорке. Странно, что здесь нет телефона самого Барлоу. Он ведь давал мне номер своего мобильного телефона. Его среди этих номеров нет. Позвонить прямо сейчас и проверить невозможно. Они сразу поймут, зачем я устроил это нападение и разбил их телефоны, предварительно списав все номера. Нет, этим я займусь завтра. Джеймисоны приехали через полчаса. Я с удовольствием познакомил Джеральда и его супругу с Костей. И мы очень весело провели вечер. Я старался не думать о барлоу В конце концов, я имел право на радость. После стольких лет ожидания Константин знал по-английски только несколько слов. И мне пришлось быть переводчиком. Иногда эту функцию брала на себя Саша. Все весело смеялись. Костя часто попадал в несколько смешные положения, вызванные его полным незнанием американской жизни. Но и наши гости часто удивлялись, слушая мои рассказы о жизни в Питере. Джеймисоны приехали со всеми детьми, и наша гостиная стала похожа на школьный зал, где детей больше, чем взрослых. Пабло в этот день постарался. Все, что у него было лучшего, все, что могла родить буйная фантазия мексиканцы и его супруги, он приготовил и прислал нам ужин. В одиннадцатом часу Джеймисоны погрузились в свой семиместный джип и уехали домой. Я вышел их проводить и увидел стоявшую под холмом машину. Это была уже Хонда, но она стояла там, где должна была стоять, прямо на повороте, откуда шла дорога в город. — Странно, — сказал Джеймисон, вглядываясь. — Когда мы ехали к вам, там стояла одна машина, а теперь стоит другая. Такое впечатление, что полиция решила устроить здесь свой пост. — Там часто останавливаются машины, — пошутил я. — Это место облюбовали влюбленные парочки. Их не видно из города. — Ах, вот в чем дело! — улыбнулся Джеральд. Он никогда не пил спиртного, даже пива но любил посидеть в компании друзей, не возражая, когда другие пили пиво в его присутствии. И хотя в семьях баптистов были определенные ограничения, тем не менее я не видел на счастливых лицах его жены и пятерых детей признаков какого-то аскетизма или замкнутости. Во всяком случае, я выпил в этот вечер довольно много пива, и мне кажется, что старший сын Джеральда тоже иногда украдкой наливал себе пиво вместо яблочного сока, который любила вся семья. Мне нравилась именно такая позиция Джеральда. Почему любовь к Богу должна мешать мне наслаждаться пивом? Я не любил ханжей. Мне всегда казалось, что в их непоколебимых позициях есть что-то от гордыни. Какая-то закостенелась в своих принципах, мешающая им наслаждаться жизнью. Зато Джеральд Джеймисон был настоящим человеком и глубоко верующим в Бога. Когда все разъехались, я дождался, пока дети уйдут спать. Пустил собак в дом, запер двери и спустился в тир, где у меня были приготовлены винтовки. Я с удовольствием убедился, что стреляю по-прежнему отменно. Через час я поднялся к себе в спальную, принял душ и лег спать. На следующее утро у меня предстоял нелегкий разговор с Костей, но я надеялся, что он все... Правильно поймет. За Сашей приехал школьный автобус, который обычно собирал детей. В последние несколько дней я перестал сам отвозить Сашу, понимая, что самые главные события еще впереди и что никто не решится напасть в нашем городке на школьный автобус, иначе в ответ на такое неслыханное преступление сюда стянут всех полицейских штата. Саша уехала, а я сел в гостиной, дожидаясь, когда проснется Костя. Но он, оказывается, уже проснулся Я заметил особенность в поведении всех пребывающих из России Из-за большой разницы во времени В первые дни они обычно не могут нормально спать И встают очень рано В 6-7 часов утра Наверное, это естественно Ведь их биологические часы, запрограммированные на родное время Указывают им, что уже 2-3 часа дня Костя спустился вниз в легкой майке и джинсах Я с удовольствием приготовил ему яичницу с беконом, поджарил хлеб и включил кофейник. Как долго я мечтал об этом дне, и едва увидев своего сына, я должен буду с ним снова расстаться. Но другого выхода у меня не было. Пока он завтракал, я ходил по кухне, незаметно наблюдая за ним. Как он на меня похож, все его движения, его улыбка, его руки, его глаза. Как это здорово! что на земле есть твоя копия? Наверное. Для отца нет ничего важнее ощущения причастности к некой жизненной цепочке, повторяющейся из века в век, когда он видит перед собой сотворенную копию. Хотя я испытывал такие чувства и к Саше. Она для меня была как родная, даже больше, чем родная. Настолько я к ней привязался. Говорят, что мужчины-отцы обычно больше любят своих дочерей, а женщины-матери своих сыновей. Может быть и так. Но к Саше я уже привык. Я знал, что увижу ее каждое утро. Знал все ее привычки и склонности. Она уже имела некоторые проблемы, и мне пришлось прочесть несколько медицинских книг, пойти на консультацию к семейному психологу и попытаться объяснить дочери, почему у нее происходят некоторые изменения, которые обычно происходят у девушек в ее возрасте. — А, вот Костю, я не видел много лет. Я так мечтал увидеть его на моей кухне, что теперь, когда он действительно сидел за столом, я не мог поверить в свое счастье. Кажется, я слишком часто смотрел в его сторону, потому что он вдруг, подняв голову, перехватил мой взгляд. Нахмурившись и чуть покраснев, он кивнул. — Спасибо. Я уже сыт. — Пей кофе, — предложил я. — Спасибо. Но он подвинул к себе чашку. — А где Саша? Уехала в школу. За ней приходит специальный автобус. Он молчал, отхлебывая кофе. Теперь предстояло самое главное — наш разговор. Надеюсь, он поймет меня правильно. — Костя, — сказал я, когда он снова поднял на меня глаза, — нам нужно поговорить. — О чем? — кажется, он удивился. — У меня большие проблемы, — признался я ему. — Ты не думай. — Я очень рад, что ты уже здесь. Более того, я всегда хотел, чтобы ты ко мне приехал. Но сейчас у меня очень большие проблемы, и мне понадобится твоя помощь. — Хорошо, — просто сказал он, отодвигая чашку. — Что ты хотел мне сказать? — Спустимся в подвал, — предложил я ему. — Там нас не смогут услышать. — А в доме могут? — Не знаю. — Но на всякий случай давай спустимся. Мы вышли из кухни и прошли в столовую, откуда был вход в подвал. Это был даже не подвал, а просто первый этаж, встроенный фундамент дома. Мы спустились вниз, и я показал Косте свои склады и самодельный тир. Винтовки ему понравились. Он даже вызвался пострелять и, нужно сказать, проявил себя совсем неплохо. Может, у нас в семье был наследственный талант к стрельбе? Я посмотрел, как он стреляет, и отметил, что для бывшего пограничника он делает это на отлично. Потом мы с ним сели в моем складе в окружении бутылок. «Дело в том, что я не просто так сюда переехал», — начал я. «Меня искали в России и могли убить. Или арестовать. На мой арест был выдан ордер». Он молчал, не перебивая. «Мне нравилось его спокойствие». Я в его годы был более неосмотрительным и горячим. Я был профессиональным киллером. Выдохнул, наконец, я. Чтобы как-то выжить и посылать вам деньги, мне пришлось научиться убивать. Правда, убивал я в основном бандитов. Но это меня никак не оправдывает. — Какие деньги? — недовольным голосом спросил он. — Мать говорила, что ты ничего не посылал. — Вот стерва, — не выдержал я. — Она тебе все врала, Костя. Я каждый месяц посылал вам деньги, передавал через надежных людей, пересылал на ваш почтовый адрес, когда не было оказии. Я все эти годы вам помогал. Каждый месяц. — Странно, — пожал он плечами. Мне казалось, что мы жили достаточно скромно. — Это ты спроси у нее, куда она тратила мои деньги, — Сразу вспылив, зло говорю я. Но потом успокаиваюсь. Сейчас не время вспоминать про мою бывшую жену. Я ее давно не видел. Но какова дрянь, а? Скрывала от мальчика, что я им помогаю. Впрочем, сейчас не до нее. Хорошо еще, что она не стала возражать против приезда Кости в Америку. В общем, я вам помогал. Говорю я, чтобы закрыть эту тему. Но у меня появились большие проблемы». И мне пришлось уехать сначала в Европу, а потом в Америку. К этому времени у меня появились документы и деньги, поэтому я приехал сюда вместе с Сашей и решил здесь обосноваться. — Она действительно не твоя дочь? — спрашивает Костя. — Она моя дочь, — устало говорю я ему. Я люблю ее как родную, и она меня любит и уважает как отца. — А меня ты не любил. Представляю, как ему было больно. — Столько лет без отца, то ли без вести пропавшего, то ли исчезнувшего, то ли сбежавшего. Нужно было определяться еще тогда, когда я ушел от них. Я не думал о его проблемах. У меня хватало своих. — Очень любил, — отвечаю я. — Ты даже не представляешь, Костя, как мне было сложно здесь оставаться. — Представляю. В его голосе появились прокурорские нотки с этим тиром, с этим домом с машинами, с твоими собаками, с твоим собственным самолетом. — Причем тут самолет? Мне так не хватало нашего Питера, тебя, Костя, моих хришей. Иногда хотелось все бросить и к вам приехать, но я знал, что ничего не выйдет. Я тебе говорил, что грехов за мной много. — Очень много, Костя, и поэтому у меня появились проблемы и здесь, в Америке. Он снова молчит, терпеливо ожидая, когда я ему все разъясню. В общем, от меня требуют, чтобы я снова стал киллером, выдохнул я. Мне приказали убрать одного человека, а я этого делать не хочу. Я уже давно завязал, как говорят блатные. Какая разница, не понимает Костя. Одним меньше, одним больше. Ты же сам говоришь, что стрелял бандитов. Ну и правильно делал. Меньше гадов по земле ходить будет. «Дело не в этом. Дело в том, что они знают и про тебя, и про Сашу. И если я откажусь, они угрожают вас убить. Они знали, что ты приезжаешь, и решили, что теперь я не откажусь наверняка. Когда ты сообщил, что едешь, я не знал, что сказать. Даже не представлял. С одной стороны, очень хотел тебя увидеть, а с другой понимал, какая опасность тебе грозит. Но если бы ты остался в Питере, опасность была бы не меньше». Поэтому я решил, что будет лучше, если ты приедешь сюда. — Хочешь, чтобы я тебе помог с ними справиться? — спрашивает Костя. — Нет, — невольно улыбаюсь я ему, — конечно, нет. Это в кино так бывает, Костя, когда герои убивают всех бандитов. В жизни все намного сложнее. В общем, чтобы я чувствовал себя спокойнее, тебе нужно исчезнуть. Хотя бы на некоторое время. — Виза у тебя на один год, но такой срок не понадобится. Только недели на две-три. — Куда исчезнуть, — удивляется он. — Я не знаю английского языка. Ничего здесь не понимаю. И вообще Америку не знаю. — Куда я могу спрятаться? Просидеть у тебя здесь в подвале две недели? — Нет, не в подвале. Ты уедешь в другой город, к нашей родственнице. Это моя троюродная сестра. Ее мать и моя мама были двоюродными сестрами, а наши бабушки — родными сестрами. Она, конечно, дальняя родственница, но они с мужем хорошо знают местные условия и смогут тебя спрятать на время. Поживешь у них, пока я не закончу все свои дела, а потом мы с тобой снова встретимся. И уже больше никогда не расстанемся, это я тебе обещаю». — Не понимаю, — говорит он после долгого молчания, — если ты знал, что будут такие неприятности, зачем ты разрешил мне приехать, я бы лучше остался в Питере. Он не понимает, с кем мне пришлось связаться. Он ничего не знает не только про Барлоу, но и про Оглоблю, про Трошина и всех остальных. Он не сможет понять, что русская мафия в Нью-Йорке — это очень опасно, а мафия в Питере — это еще и очень страшно. Он не понимает, что я не мог бы защитить его в Питере и могу спрятать только здесь, в Америке. Нет, возражаю я Кости, не лучше. Они бы тебя и там достали. Ты лучше послушай меня, как тебе быть, и постарайся все запоминать с первого раза. От этого зависит теперь не только твоя жизнь, но и наша с Сашей жизни. И учти, что они могут позвонить от моего имени или имени любого человека. Ты будешь думать, что говоришь со мной, тогда как разговаривать будет совсем другой человек. У них есть такая подлая штука, называется голосовым синтезатором. Если ты звонишь мне, называй число 50, и я буду знать, что это твой шифр. Если звоню я, то буду называть число 45. Это будет мой шифр. Только два числа. — Зачем такие сложности? — возражает Костя. — Я думаю, что мы друг друга и так узнаем. — Не нравится мне, что есть в нем такое упрямство. Молодой и горячий, каким я был когда-то. Только жар молодой быстро остывает. Или его остужают насильно, смотря по обстоятельствам. — Ты меня послушай, — вздыхаю. Я понимаю, как много нам еще нужно сказать друг другу. Если все будет нормально... — Мы с тобой еще поговорим обо всем, Костя, и о моей прежней жизни, и о твоей матери, и о том, кто был прав. — Я и так знаю, что ты был неправ. Вдруг, — говорит он очень тихо, — не нужно было нас одних оставлять. Мне в школе ребята проходу не давали, все время дразнили, что у меня нет отца, живого отца, и я ничего им сказать не мог. Умер ты или погиб, или, может, тебя никогда не было. «Я молчу. Конечно, он прав. Когда-нибудь я ему все расскажу, но сейчас не время. Нужно решить, как его спрятать, это сейчас важнее всего. Потом мы обсудим и это. Твердо говорю я ему, а сейчас послушай меня. Запомни наши числа и никому не говори про них и никому не доверяй. Нужно сначала осмотреться, а потом действовать. Поэтому я придумал, как нам поступить».